Глава 21. первая. Ночная битва. Хузары свое обещание выполнили. Их разъезды словно бы не видели подступающих до русов. Без этой их слепоты план Святослава не прошел бы так гладко. Да, князь совершенно точно предугадал, как поведет себя хузарский хакан. И точно угадал место, где Ясып станет лагерем, давая отдых своему войску. Впрочем, последнее мог бы предсказать любой маломальский опытный воевода. Долина, выбранная Хаканом, являлась наиболее удобным местом для бивака 30-тысячной армии на расстоянии поприща от столицы. Да, Святослав все рассчитал точно. И установленные два дня назад на холмах Тщательно замаскированные орудия были наведены куда надо. Наведены, пристреляны и снабжены соответствующим боезапасом. Занимался этим бывший Свенельдов, а ныне Серегин старший гридень Бадай. Ему же поручалось во время Че взять на себя командование орудийными расчетами и управление огнем. А чтобы никто не оповестил ясыпа о сюрпризе, всех местных мужчин из самой долины и на пол от нее увезли и поселили в военном лагере русов. Забрали только мужчин, женщины и детей оставили. А чтобы покинутые семьи не скучали, в домах интернированных поселили сотни полторы мошеговых хозар. Итак, орудия разместили заранее. Но скрытно подвести к лагерю несколько десятков тысяч воинов при наличии нормально организованной стражи невозможно. Ясып же не был настолько обеспечен, чтобы начисто исключить возможность внезапного нападения. Акан Хузарии не доверял своим подданным. Не доверял настолько, что охрану его царственной персоны несли исключительно чужеземцы. А вот охрану лагеря... Он возложил на хузарские части. И кони хузарские паслись не у реки, а ближе к холмам. Захотят русы напасть на лагерь Хакана, первыми на их пути хузары окажутся. Пока будут воины Святослава прорубаться сквозь хузар, элитные части Ясыпа успеют подготовиться. Здесь брони, построиться в боевой порядок. Началось. Грохнули баллисты, и первые снаряды с огненной начинкой, выпущенные на пределе дальности, накрыли расположение торков. Ух, как там стало светло! Как блохи на жарке! Точно охарактеризовал ситуацию Икмар. Молодец, Бадай. Точно кладет, согласился Святослав. Я гляжу, воевода, первых богатырей ты под свою руку забрал. Не всех. — возразил Духарев. — Сам я тоже не из последних, а вот под твоей рукой хожу. Тем временем Бадай перенёс огонь на соседний курень. Теперь зажигательные сыпались туда, а расположение торков полировали обычными камешками. Урон от обстрела был невелик. Эффект главным образом был психологический, но зато какой! — Ударим, батька! С жадным нетерпением проговорил Икмур. «Погоди», — осадил Святослав. И добавил с досадой. «Эх, до хаканских шатров камнями не достать!» «Железом достанем. Ну, батька, можно?» «Шлем пику», — отрывисто бросил Святослав. Отрок тут же подал требуемое. «Княже, ты хоть в самую драку не лезь, ладно?» — попросил Духарев. Тебе ж сечи править. Найдется, кому ворогов рубить. Князь фыркнул, надвинул на лицо Варяжский с прорезями шлем. Нурманам знак подать не забудь, велел он. Икмар, подымай! Свистнул пронзительно и поскакал с холма. За ним черными птицами полетели гридни из малой дружины, а у подножия холма, опережая князя, вылетели из зарощицы Машеговых узары и сразу закричали по-своему «Раступись! Раступись!», чтобы бывшие хузары Ясыпа сгоряча не встретили русов стрелами. Но те блюли договор, пропустили. И Машега, и малую киевскую дружину, и всю конницу русов. На холмах остались лишь Духарев с варягами Трувора, да Бадай с расчетами орудий продолжавших утюжить лагерь противника. Духарев видел, как хузары Машега ворвались в ближайший наемнический гузов лагерь и, вопя по-хузарски, закидали вражеских воев стрелами. Духарев с легкостью представлял, что там сейчас творится. Сонные растерявшиеся гузы, услышав хузарский боевой клич и ловя град стрел. Наверняка решили, что их предали союзники, соседи по лагерю. Гузы — хорошие войны. И с легкой хузарской конницей воевать привычны. Построиться, прикрыть щитами своих лучников. И тут на них лавиной обрушилась латная кавалерия русов. Ляск, хруст, пронзительные вопли — И стальная волна, разметав ошметки недавно еще крепкого войска, катится дальше. И где-то там, в этой волне, Артем. Велим! Сигнал! злично скомандовал Духарев. Горящий факел ткнулся в кучу облитого маслом хвороста. Бешеное пламя взметнулось на два человеческих роста, и упало, сбитое наброшенной воловьей шкурой. Раз. Дымящуюся шкуру сдернули, пламя опять прыгнуло вверх. Облили водой и снова бросили на хворост. Два. Новый прыжок пламени. Три. Где-то на реке наблюдатель Эвилла увидел три вспышки и дал знать вождю. А может, сам Ярл Эвил Оттерсон углядел знак, по которому спрятавшиеся в темноте драккары Мгновенно ожили, растопырились веслами и понеслись к берегу. Духарев, конечно, ничего этого не видел. Темно и далеко, но он знал, что ярл не оплошает. Викинги — великие искусники в таких делах. Ночим не помеха, а помощник. Внизу кипела битва. Теперь уже по всему вражьему лагерю пололо множество огней. Некоторые особенно яркие. Это огонь перекинулся на шатры. Духареву остро захотелось туда, вниз, рубить, колоть, рвать горло боевым кличем. «Батька!» — окликнул воевода Трувер. «Глянь туда!» «Что?» Духарев знал, что в указанном направлении проходит между холмов караванный путь. Там обосновались пятнадцать сотен воев под началом Люба, Тысяцкого из старших княжьих гридней. Им велено было стоять крепко и брать в копье всех, кто попытается уйти дорогой. «Там вроде бы уходит, батька. Быстро уходит. Должно быть, конные. Ах ты! Люба, вы пешие!» Духарев додумывал мысль уже на ходу. «Коня мне! Велим! вы избадаем здесь за старших! Трувор, бери всех! За мной!» Духарев скакал, не разбирая дороги, уповая лишь на то, что конь под ним не споткнется и не оступится. За ним, разбрасывая копытами комья земли, мчалась тысяча трувора. Сергей помнил, что здесь с западной стороны холма, то ли луг, то ли поле. Одним словом, ровно. Так и было. Правда, почва оказалась рыхлой, неудобной для быстрой скачки. Но это было лучше, чем ломиться через превратившийся в поле боя лагерь. «Успей, успей!» — выдыхал Сергей в ухо пепла, рассекающего грудью теплую южную ночь. «Успей!» Длинный холм закончился внезапно. Духарев увидел купу деревьев, сбоку какой-то дом, обогнул его слева и оказался на дороге прямо перед всадником в светлом, хорошо заметном в темноте доспехе. Духарев не успел удивиться. Всадник тоже. Пика Сергея ударил его в бок и смахнула на земь. Пепел врезался грудью в круп коня, отбросил его, взвился на дыбы, молотя копытами. Попал. Громкий болезненный вопль. Еще один, на этот раз яростный, кажется по-арабски... Слева прилетело что-то острое. Духарев рефлекторно подставил щит. Справа полохнул серебряный просверг, и Сергей попытался поймать его железом пики. Сабля срезала железо, но до Серёгиной головы не дотянулось. Дзинь! Духарев успел, закрутившись в узел, принять щитом второй удар. Кромку щита срезала, как бритвой. Выдернуть собственный меч из-под края щита достать лихого рубаку, пригнуться к гриве, уклоняясь от еще одной смерти, сообразить, что оказался один в гуще врагов. Правда всего лишь на несколько секунд, а затем гуща проредилось, и темнота мгновенно наполнилась звоном, ревом, воплями, ржанием, которое вдруг перекрыло рвущие уши и стесняющее сердца волчий вой. Варяги вступили в битву. Сеча была страшная. Как потом оказалось, Труварова лучшая тысяча схватилась двумя тысячами Ясыповой гвардии, оставленной прикрывать отступление Хакана. Если бы не внезапность атаки, варягам пришлось бы еще тяжелее. Им пришлось драться с отборной латной конницей. Вдобавок, вдвое превосходящие численно. Впрочем, численное превосходство почти не имело значения. Варяги держались плотной группой, а арабы и осы порастянулись, перекрывая выход из долины, и из-за темноты не сразу поняли, с какой стороны их взяли в мясорубку. Все кончилось, когда из долины подоспели на помощь дружинники Икмара и почти одновременно с ними, Нурманы, Эвила. К рассвету стало ясно, что враг разгромлен. Только одних пленников взяли тысячи две. Нейтральные же хузары выразили полную готовность принять власть Святослава. Более того, несколько тысяч их присоединилось к киевскому войску. Остальных, совет Машега, Святослав отпустил по домам. Добыча тоже была взята немалая. Едва ли не больше, чем в Этили, лишь один факт омрачал блестящую победу. Хакан Ясып сумел уйти. Он попросту удрал с большей части своей гвардии, бросил на произвол судьбы остальное войско. Может, ему доложили о том, что его хузары передались на сторону противника. Может, сработал инстинкт самосохранения. А может, сами гвардейцы решили унести ноги, пока до них не добрались русы. В общем, когда Нурманы ворвались в ставку Хакана, там уже не было никого, кроме сотни другой слуг, нескольких десятков брошенных девок, среди них три походные наложницы Ясыпа, до да кучи разного дорогостоящего барахла. Около восьми тысяч ясыповых гвардейцев быстренько снялись с места. Считанные минуты уничтожили заслонные сотни Люба, оставили прикрытие из двух тысяч для задержки возможной погони и унеслись прочь вместе со своим Хаканом. Так что даже поспей Духарев раньше, он не смог бы их остановить. С одной-то тысячи против восьми. Паршивец Хакан все равно бы удрал. И никто в этом не виноват. Кому могло прийти в голову, что ясып бросится на утёк, даже не попытавшись дать русам отпор. «Пускай бежит, раз он такой проворный», — сказал Святослав. «Мы все равно его достанем».